Глава одиннадцатая. Кори. «Итан что-то говорил про обри?» — спросила Лиса, когда ее подруга ушла. «Например?» «А чего-то я решил прикинуться тупым, хотя Итан действительно говорил. На самом деле болтал о ней больше, чем мне бы того хотелось. Да, она была красоткой и умела веселиться, но при этом еще и с головой дружила. И ему вовсе не обязательно было подробно расписывать, насколько она отпадная». «Что угодно?» Он вообще о ней говорил?» Лиса не спускалась с меня пытливого взгляда. «Кажется, она ему сильно нравится». Я дернул плечом. «Наверное. А тебя почему это волнует? Я делал вид, что мне плевать. И мне должно было быть плевать. Но какого-то хрена я испытывал досаду». «Просто я хочу, чтобы Обс наконец-то повезло. А Итан — хороший парень. После расставания с Эндрю ей попадались одни придурки». Поморщилась Лиса. «Обри с кем-то встречалась?» Не сдержал любопытства я. Я не следил за ее личной жизнью, но если бы у нее появился парень, я бы знал. Не то чтобы встречалась, но ходила на свидание. Лиса забросила в рот соленый крендель. Прикинь, один идиот сказал, что она должна с ним переспать, потому что он разорился на ужин в ресторане. Лицо сестры исказило отвращение. А другой вообще поставил в профиле чужую фотку и надеялся, что она нормально это воспримет. А еще этот Эндрю. Что с ним? Я и не знал, что бывшие обри все еще в повестке. Они расстались почти год назад. Этот кретин нашел себе подружку в Беркли и теперь постит с ней фотки и сторис. Чуть ли не каждый день. Щеки Лисы порозовели от возмущения. Какое ей до него дело? Они расстались год назад. Это не важно. Они были вместе два года. А теперь он с другой. И демонстрируют всем, как счастлив. Конечно, это ее задевает. Если бы она была тоже в отношениях, ей бы было легче. Вот почему я надеюсь, что у них с Итаном все получится. Наверное, на моем лице отразилось сомнение, потому что Лиса вдруг насторожилась. Что? Ничего. Я тебя отлично знаю. Почему ты не хочешь, чтобы Итан и Обри были вместе? Наседала она. Я усмехнулся. Ты сумасшедшая. Желая закончить этот разговор, я отошел к кухне. Лиса последовала за мной. «Хватит увиливать кори! Эй!» Она схватила меня за руку и вынудила развернуться. «Ты что-то чувствуешь к ней?» Я покачал головой. «Нет, не понимаю, с чего ты это взяла». «Но ты же не станешь отрицать, что запал на нее в прошлом году?» Напомнила Лиса. «Я не запал. Я хотел ее тра. Я запнулся, когда ее глаза с угрозой сузились. Это было просто физическое влечение, и это прошло. «Тогда почему ты против нее сытаном? Не поверила она. Я наклонился к ее лицу. «Мне плевать. Серьезно. Просто не думаю, что они так уж подходят друг другу». «Это еще почему?» «Ну, Итан немного гик. Он помешан на комиксах и играх. А Обри... Она черлидерша. Я достал одноразовые тарелки под пиццу». «Была! Она была черлидершей! Думаешь, она пустышка по сравнению с Итаном? Лиса приняла воинственный вид, явно готовая защищать подругу. «Да не думаю я так!» Я потер шею, чувствуя нарастающее отчаяние. «Зачем я вообще это начал?» «Я думаю, ты просто ревнуешь!» Заключила сестра. Я открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент появились ребята с пиццей и спасли меня. Обри Следующие несколько часов пролетают незаметно. Мы едим пиццу, пьем пиво, болтаем и играем в настолки. В общем, приятный вечер с друзьями и парнем, которому я нравлюсь». Итан, не стесняясь, это демонстрирует. «Не сговариваясь, мы вскоре держимся друг от друга на расстоянии. Всего нас восемь человек, так что это не так уж и сложно. Когда все расходятся, я говорю Лисе, что нам тоже пора вызвать такси. Но она засыпает на ходу и предлагает остаться у Кори. «Супер! Ты можешь остаться, а я вызову Юбер». Мне нет необходимости ночевать у ее брата. — Не глупи, опс! У Кори огромная кровать с классным новым матрасом! Лиса широко зевнула, покачнувшись. Сколько пива она выпила! Я посмотрела на Кори. Засунув руки в карманы свободных штанов, он покачивался на пятках. — Без проблем. Можете спать в моей кровати. Вместо всем хватит. Мне не хотелось думать о девушках, побывавших в его постели. Но я все равно думала об этом. Наверное, их там было немало. «Давай же, опс, пойдем!» Не дожидаясь моего окончательного решения, Лиса развернулась и в полусне побрела к лестнице. «Уверен?» Кори широко улыбнулся. «Она постоянно здесь ночует». «Да, я это знала. Лиса часто оставалась у Кори. Иногда он тоже ночевал у нас, но я впервые собиралась остаться в его квартире». «А где ты будешь спать?» «На диване я уже привык». Судя по всему, он не считал большим делом, что я остаюсь у него на ночь поэтому решила и сама не волноваться. «Тебе нужна футболка для сна?» — спросил Кори. «Я не сразу поняла, что он предлагает свою футболку в качестве пижамы». Догадавшись, кивнула. Мы поднялись в его комнату. Лиса уже сопела под одеялом. «От алкоголя ее быстро вырубает». Усмехнулся Кори, выдвинув ящик комода. «Держи». Он протянул мне сложенную темно-серую футболку из мягкого хлопка. «Беря ее, я старалась, чтобы наши руки не коснулись друг друга» ванная здесь кори указал на приоткрытую дверь из которой шел свет сама спальня была полутемной пара ночников не давала много света если тебе надо можешь идти первым предложила я я на пять минут и уйду чтобы тебе не мешать не торопись кори ушел в ванную прикрыв за собой дверь а я пока ожидала его не спеша обошла комнату осматриваясь мое внимание привлекли рисунки прикрепленные к стене над письменным столом много рисунков роз выполненных карандашом и черной ручкой некоторые были в цвете некоторые имели дополнительные элементы розы обвитые колючей проволокой розы которые кровоточили похоже он был немного зациклен на этих цветах услышав щелчок двери я обернулась и отошла от стола не желая чтобы он догадался что я разглядывала его рисунки из ванной кори вышел в пижамных штанах и все на нем больше ничего не было Я уставилась на него, но быстро спохватилась и перевела взгляд ему на лицо. В уголках его губ притаилась улыбка. Думаю, мое лицо покраснело, во всяком случае, так чувствовалось. Что я могла поделать, если он такой привлекательный? Не моя вина, что резинка его штанов сидит низко, демонстрируя четкий пресс и линию живота. Я притворилась, что не смотрела туда. «Спокойной ночи, обри!» — пожелал Кори, проходя мимо. Я промямлила что-то в ответ, прошмыгнув в ванную. На моих щеках действительно проступил румянец. Посмотрев на себя в зеркало, я заулыбалась, как идиотка. Чёрт! Меня и правда сильно влечет к этому парню. Игнорировать это нетрудно, когда мы в компании других людей. Но когда остаемся наедине... Мой взгляд стал укоризненным, когда я вспомнила об Итани. У нас с ним определенно случился контакт. Мне надо выбросить эту дурь о коре из головы. Он же ясно дал понять, что отношения с ним невозможны. Приготовившись ко сну, я вышла из ванны и собиралась лечь в постель, но тут вспомнила, что мой телефон остался внизу. «Блин! Я бы могла оставить его там до утра, но не смогу уснуть, зная, что там может быть сообщение от Клэр. Сестра волнуется, если я долго не отвечаю. Убедившись, что футболка прикрывает задницу, я вышла из комнаты и на случай, если Кори уже спит, тихо спустилась по лестнице».